Глава 8. Хоронили братьев Черновых в один день на одном и том же кладбище, но в разное время. Я решила побывать на похоронах Сергея. Мне хотелось поближе познакомиться с Лебедевой. Она знала намного больше, чем рассказывала нам с Мельниковым, и думалась мне, знала что-то достаточно важное, что могло помочь расследованию. Так что позвонила я Мельникову, узнала ее адрес и отправилась. Жили они в обычной двухкомнатной хрущобе, и народу проводить Сергея собралось не особенно много. Кто-то из его приятелей, кто-то из ее подруг, кто-то из соседей. Лебедева узнала меня, молча кивнула. В ответ на мои соболезнования еще раз молча кивнула. Я положила цветы, постояла в сторонке. Потом поехала на кладбище. Там все тоже прошло быстро и просто, без рыданий и истерик. Я осталась на поминке, и здесь народ не особо задержался. Приятели Сергея откушали и ушли. Подруги Лебедевой тоже, очевидно, не были особенно близкими подругами. Кончилось тем, что мы остались с ней вдвоем и взяли за мытье посуды. Она, надо дополагать, была мне очень благодарна, что я осталась. Хуже нет быть в такие часы одной. За мытьем посуды и за уборкой мы разговорились. Вначале она спросила меня, работаю ли я в милиции. Я объяснила, кем я работаю, и пожаловалась на все неудобства и беспокойства своей работы. Она мне посочувствовала. Потом стала рассказывать о себе. Обычная жизнь обычного, не очень счастливого человека. Галина приехала из деревни. Хотелось свободно и красиво жить в большом городе. Поступила в ПТУ, потом работала на химзаводе аппаратчиком. Там влюбилась в женатого человека. У него жена была в отпуске. Он привел ее к себе домой и там жил с ней почти месяц. А накануне приезда жены выгнал. Пришлось сделать аборт. Не знала, куда деться от стыда, ушла с работы, перешла на химкомбинат. Там тоже работала аппаратчиком, но по-прежнему хотелось счастья и снова влюбилась, теперь уж в молодого парня. Этот тоже обманул и бросил. Снова аборт. Но на этот раз осталось работать на комбинате. Так и жила, на работу и в общежитии иногда в кино, а больше никуда. Сергея встретила почти десять лет тому назад. Ей уже было около тридцати, а ему даже и побольше. Но сошлись как-то характерами, вдвоем им хорошо было. И она перебралась к нему в квартиру. Регистрировать брак он почему-то не хотел. Не хотел и все. А ей так этого хотелось, стать настоящей женой и жить под его фамилией. И все время боялась, что может выгнать ведь по закону, а на ему никто. Теперь и это кончилось. Теперь все. В разговоре мы перешли на «ты». Так было проще. Но вопросы, которые меня интересовали, я так и не задала. Пока. Чувствовала, что главный наш разговор впереди.